тихонов отшельник клан Саката 2 пролог читает сергей кузин ваше преосвященство вошедший в небольшую комнату георг Тот самый, которого все знали как командира курлянских наемников, тут же встает на одно колено перед старым, слегка погрузневшим и абсолютно лысым мужчиной, кутающимся в теплый махровый халат. А, Егор, старик подслеповато прищурившись, приблизился к наемнику, будто не сразу узнал присвитера. Проходите, проходите. Слегка покашливая, хозяин протянул руку, обтянутую дряблой, с темными пятнами кожей, который Георг с благоговением, всем своим видом изображая, как он рад такой несказанной чести прикасается губами. И лишь после этого пресвитер, получивший этот сан совсем недавно, как раз за разработку операции по захвату менталиста поднимается на ноги. Хорошо, что старик не умеет читать мысли. Иначе Георгу бы серьезно не поздоровилось. Он вообще не понимал, зачем прислали магистра Феофана в этот дикий заснеженный край. Не доверяют Георгу. Человеку всю свою сознательную жизнь, верой и правдой служившему святому престолу, развернувшему целую агентурную сеть в местах, где и прихода-то нельзя было открывать. Он, именно он... и никто иной смог завербовать сторонников в самых высших кругах Великорусского Союза. И даже переехав в этот медвежий улус далеко от родной Аустрии, Георг продолжал держать руку на пульсе событий, происходящих в этой огромной варварской стране, раскинувшейся на многие тысячи лик во все стороны. Никто до него не смог, а он смог. когда из Вены, где пребывал сам понтифик церкви Единого, пришло указание проверить сообщение одного из агентов, который сообщал, что приемный сын князя Рифейского, главы одной из выродившихся и угасающих ветвей Рюриковичей, ментальный мах Георг, был слегка озадачен. Он это сообщение сам включил в доклад, отсылаемый в Вену, лишь для того, чтобы козырнуть, какой дали у него агенты есть. На взгляд Георга так и яйца выеденного не стоила информация. Хоть русские не жгли на кострах по первому подозрению в том, что обвиняемый ментальный маг, но и в живых, если факт доказывался, тоже не оставляли. И уж тем более целый князь, причем урожденный, белая кость и пригрел рядом с собой менталиста. Сильно сомнительная идея. Хотя, в отличие от большинства обычных людишек, Георг прекрасно знал, что церковь единого на самом деле настоящих менталистов не жгла. Точнее, бывало, что и жгли, но так, изредка. Существовал специальный циркуляр, согласно которому всех выявленных менталистов следовало захватывать и отправлять в специальные монастыри, доступ в которые был закрыт для всех. кроме высших иерархов. Что там происходило дальше, ходили только слухи, но их было лучше не озвучивать, в избежание так сказать. Ожгли в основном тех, кто чем-то не угодил церковным служителям или светским правителям, не заморачиваясь доказательствами. В любом случае, интерес княжечу княжичу был Георгу непонятен, но приказа святого престола – обсуждению не подлежали. Засучив рукава, пресвитер приступил к проверке и слегка был обескуражен результатами. Княжич и правда оказался ментальным магом, но необычным, а как бы мерцающим. Почти год пытался проверить и еще раз перепроверить, а потом снова даже специально затребовал из вены магов, специализирующихся на поисках менталистов. На удивление прислали сразу, причем не абы кого, а трех магов второго класса, коих на весь орден имелось всего-то пара сотен. Вот они-то и смогли разобраться, почему у княжеского приемыша такой странный дар: то проявляется, то исчезает, маскирующее ауру заклятие, наложенное специалистом не ниже первого класса. Откуда он вообще мог взяться в таком захолустье? Совершенно непонятно. Георг, когда маги вывалили перед ним такой факт, даже навел справки. Не обращался ли Глеб Георгиевич в Академию за помощью? Хотя, если бы князь такой поступок совершил, с высокой долей вероятностью приемыша бы сожгли на костре без разговоров. Значит, защиту от лишних глаз делал кто-то в районе Белецка. Но кто? Сколько пресвитер не наводил справки, сколько не собирали информаторы, слухи и домыслы. Даже и самые бредовые от рыночных торговок выяснить, что замах первого, а то и нулевого класса обитает в горах под Белецком, так и не удалось. Никаких следов. Абсолютно. Георг уже начал подумывать, что сам князь Рефейский владеет даром, но нет, ушаком, о, ком, о ком. А об отставном полковнике особой великокняжеской дружины найти информацию труда не составляет. И в столице о нем многие знают, да и тут, в Белецком уезде, личность известная. Вряд ли бы он смог скрыть свой дар. Вопрос с тем, кто все же создавал защиту мальчишки, остается открытым до сих пор. Причем заклятие не только от посторонних глаз скрывает дар, так еще и почти полностью его блокирует, Точнее, должно было блокировать. Но всегда есть одно «но». Потенциал княжича таков, что его сила пробивается даже сквозь блоки и маскировку высшего уровня. Собственно, этими прорывами и объясняется странность в проявлениях дара. Маскирующее заклятие самовосстанавливается. после каждого выплеска энергии, снова превращая парня в обычного человека. В общем, подбив к собственным наблюдениям еще и выводы прикомандированных магов, Георг отправил очередной доклад в Вену. Собственно, в надежде, что на этом его нахождение на западных рубежах Союза и окончится, а княже чем займется кто-нибудь другой. В Орде не хватало различных умельцев, в том числе и тех, кто специализировался на ликвидации неугодных. Сам Пресвитер в записке к докладу рекомендовал именно устранение княжича. Так, на всякий случай. И вроде на этом все. Можно дальше заниматься интригами, развивать свою шпионскую сеть, стравливать различные силы в союзе между собой и активно продвигать расширение сети приходов, церкви единого. Кстати, на этом поприще Георгу удалось гораздо больше, чем его предшественникам. Спевшись с предстоятелем, они за десяток лет смогли установить контроль над приходами, в том числе и еретическими, почти во всех внутренних землях, и даже замахнувшись на то, чтобы пролоббировать допуск священников в приграничные губернии и воеводства. Это и правда был ошеломляющий успех. Никогда еще церковь Единого не имела такого влияния на территории западной державы. Что говорить, если уже даже при дворе великого князя начали поговаривать, что неплохо бы было принять веру в Единого за государственную. Правда, пока только шепотом и между своими. Представители родов, контролировавших силовые ведомства, были резко против. Они, наверное, и вовсе бы запретили любую деятельность церкви на территории Союза. Но тогда бы главный постулат Союза «каждый может верить во что хочет, главное нести благо людям» был бы нарушен. В общем, еще лет 10-15 и Георгу бы удалось продавить решение о смене государственной религии. Самых ярых противников и так уже повыбили, а кого переубедили – Цель оправдывает средства. Этот девиз, пожалуй, является жизненным кредо Георга. «Проходите, пресвитер, присаживайтесь!» Магистр медленно прошелся по комнате и уселся в кресло, стоящее у камина, в котором весело трещали березовые поленья. «Не стесняйтесь, Георг, прошу вас!» Магистр, видя, что посетитель не спешит воспользоваться предложением, рукой указывает на второе кресло. «И как вы столько лет прожили в этой невозможной, дикой стране? Здесь же полгода стоят такие холода, что зябнуть начинаешь, едва подумаешь. А вы живете...» Старик вытягивает дрожащие руки перед собой поближе к огню. «Хотя, о чем это я?» В молодости бывало и сам холода не чуял, когда проповедовал в не менее дикой, чем эти земли Скандинавии. А сейчас вот старость, чуть холода и все, джабну, подпускает магистр в голос жалобливости. Да, старость, старость, сколько еще позволит здоровье нести свет его дикарям, одному единому известно. «Завидую я вам, молодым, у вас еще вся жизнь впереди!» «Ну что вы такое говорите, ваше преосвященство? Вы еще долго сможете нести свет веры, во славу единого!» Георг, подпустив голос раболепия и едва заметно скривившись, не торопясь, занимает предложенное место. «Не каждый юноша способен совершить такое тяжелое путешествие в эти...» снеженные места, чтобы лично встать на передовом рубеже борьбы с ересями и дикостью язычников. Поверьте, я, если бы знал, какое тяжкое это бремя – жить в этой варварской стране вдали от благ цивилизации и возможности ежедневно ощущать прикосновение длани единого, не взялся бы за то дело, которое на меня возложено». что что лицемерить Георг умел. Да так, что он сам порой верил в то, о чем говорил другой. Ну да, без убеждения вжиться в образ. Разведчику, все же самого себя именовать шпионом, пресвитер не хотел. Он разведчик, идущий самым первым туда, где требовалась церкви. И присутствие сейчас здесь, в Белецке магистра, был плевком». Плевком в лицо Георгу со стороны Святого Престола. Он пять лет с того самого приказа, поступившего из Вены, что мальчишку-менталисту необходимо любой ценой доставить в руки иерархам церкви, живым и невредимым, разрабатывал эту операцию. На первый взгляд, что такого? Выкрасть какого-то подростка в провинции и перевести в Латинскую империю. Простейшая задача, особенно для такого зубра, каким считается руководитель резентура в Великорусском союзе. Как бы не так. Особенно учитывая, что этой задачей был поставлен высший приоритет, но хоть в сроках не ограничили. Нет, поначалу-то Георг тоже не видел ничего особого. Подумаешь, нанять каких-нибудь бандитов. Облатить им нападение на поместье князя Рефейского и захват мальчишки. Потом при передаче парня уничтожить наемников и концы в воду. Проще простого. Тем более князь жил, по сути, в изоляции. Часто в огромном поместье, кроме него самого, старого слуги, сына и его няни никого не было. Гостей не принимал, рауты не устраивал. Пожалуй, даже сам факт нападения не сразу бы обнаружили. Как говорят русские, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Георг, проживший в Союзе очень долго, поэтому ни раз и ни два отмечал, насколько точно порой короткие афоризмы передают всю глубину ситуации. Да и вообще пресвитер давно уже избавился от иллюзий – что Великорусский Союз – варварская страна. Пожалуй, по Европы будет. И гораздо более развита. Одни великокняжеские тракты, протянувшиеся через всю страну, с востока на запад и с севера на юг, чего стоит. Что-то Георг сильно сомневается, что при всей своей кичливости европейцы способны повторить подобное. Какое там? Они о пограничных пошлинах-то договориться не могут. А тут такие инфраструктурные проекты, которым всем миром строить нужно. Причем занимались обустройством своих земель все владетели и губернаторы. Без особых распоряжений сверху. Причем князья внутри страны могли сегодня воевать из-за пущей ерунды. А на завтра вместе строить какую-нибудь мельницу на административной границе. Страна контрастов. Одним словом... Пресвитер даже опасался, что его цель – подчинить Союз Святому Престолу когда-нибудь воплотиться в реальность. В последнее время он все чаще задумывался о том, чтобы отказаться от этой идеи. Нет, увеличение влияния церкви – это благая цель. Но что случится, когда русские прекратят грязню друг с другом и осмотрятся в поисках новых развлечений? Это сейчас, победив В какой-нибудь малозначимой войнушке на границе европейцы могут с легким презрением говорить об этих дикарях, не противостоять доблестным воинам цивилизованного мира. Георг знал, стоит дать русским идею, которая их объединит, и направить в нужное русло. Например, навести порядок у себя в порубежье, в той же Европе, остановить волну будет невозможно. Пресвитер прекрасно осознавал, что допускать этого не стоит ни в коем случае. Он и идею государственной религии проталкивал из тех же побуждений. Введение сверху идеологии обязательно породит противодействие, а там и до смуты, а то и полноценной гражданской войны недалеко. Главное вовремя подтолкнуть колеблющихся, и лишь потом... Разодрав на куски, можно будет привести в лоно истинной веры. Но из-за княжича планы по расшатыванию союза пришлось отодвигать в дальний ящик. Приказы Святого Престола не обсуждаются и не обдумываются. Они выполняются, беспрекословно и не считаясь ценой. Первый неприятный звоночек для Георга, что с заданием понтифика «не все так просто», Прозвенел, когда одна за другой в Белецких горах бесследно исчезли три разных отряда, нанятые им для этого дела, и ладно бы просто их перебили, так нет. Были схвачены посредники, через которых их нанимали. Хорошо, что Георг, привыкший перестраховываться, сам не засветился на встречах с представителями несостоявшихся похитителей, но... Помощника, который и занимался поиском людей, пришлось в срочном порядке прятать. Георг улыбнулся, вспоминая детали того дела. Дитрих никогда ему не нравился. Пресвитер прекрасно знал, что тот докладывал обо всем, что он делает в орден. Но трогать без весомого повода доносчика тоже нельзя было. Поэтому провал операции по нападению на поместье князя – вполне подошел для того, чтобы Георгу не придрались. Два метра глубины в глинистой земле вполне сгодились для того, чтобы ниточка, ведущая к голове резентуры, оборвалась. Правда, задание так и осталось невыполненным, поэтому Георг сам отправился в очередной раз в Белецк разбираться, как же так получилось, что исчезли наемники. И ладно, пара отрядов были обычные разбойники. но третий, который должен был зачистить разбойников и уже доставить княжича в руки представителей церкви, был набран из военных специалистов, причем предпочтение отдавалось тем, кто ранее проходил службу в разведывательных подразделениях. Волки, одним словом. Как оказалось, когда Георг углубился в изучение проблемы на месте, в окрестностях Белецка водятся звери страшнее. «Ветераны и отставники из особой дружины». Помнится, когда, ковыряясь в бумагах в архивах, по поводу всех переселенцев в эти места за последние несколько лет, Георг вдруг понял, что его смущает, а потом и начал наводить справки по персоналиям, то его прошиб холодный пот. И то, что он успел избавиться от Дидриха раньше, чем того добрались люди князя, можно считать чудом и благоволением единого, не иначе. Нет, при взгляде со стороны задача по захвату поместья выглядела и правда легко, все было правда, и его показное затворничество, и нежелание вникать в дела уездного городка, посвятив остаток своей жизни пчеловодству и неожиданно появившемуся сыну. Только это на первый взгляд, а на второй... Георг, проверяя данные в архиве Белецкой управы, отметил для себя странную закономерность. Примерно через год после того, как князь объявил об усыновлении сироты, в деревне по периметру поместья массово начали переселяться люди, семьями и крабом, с виду обычные переселенцы, если бы не одно «но». Все они порядка трех сотен. И это только те, на кого нашлись хоть какие-то упоминания о прошлом, проходили службу под началом Глеба Георгиевича Рифейского. Сомневаться в том, что это именно эти люди потеряли наемников в лесах, не приходилось, как и недооценивать князя. Долг Георг думал, как подступиться, и никак не выходило. Потребных ресурсов для исполнения единственно возможного плана У него просто не имелось. Требовалась серьезная инфильтрация в местные структуры, причем не абы кого, а проверенных людей, преданных святому престолу. В условиях приграничья задача практически невыполнима. Устраивать бои местного значения, привлекая кочевников, тоже идея была не очень. Наличие поблизости пограничной бригады сводило успех подобного налета к минимуму. Георг, вернувшись в Москву, немедленно отправился дальше на восток, в Вену. Доверять сведения обычной церковной почте было неосмотрительно. Все его телодвижения в отношении князя «Узнай о них посторонние» гарантировали Георгу приятное времяпровождение в застенках сыскного приказа или тайной службы. Рюриковичи очень не любили, когда кто-то интересовался их жизнью. «Ну-с, пресвитер, чем порадуете старика? Эх, доля наша тяжкая». Магистр, тяжело вздохнув, постарался поближе придвинуться к огню. «Как продвигается дело, порученное его святейшеством?» «Вроде и просто интересуется, любопытство мучает, но...» «Попробуй не ответь, учитывая, что магистра специально прислали контролировать заключительную часть операции». Будто Георг сам бы не смог справиться. Усилием воли пресвитер гасит раздражение, которое ворочается внутри него с прошлого вечера. Он и то за всю ночь от силы, может, час, да и то скорее дремал в полглаза. Три года. Три года подготовки, даже больше. С того самого момента, как он вернулся из Вены, пытаясь понять, почему совет магистров... выслушав все его аргументы против похищения княжича, постановил совсем не то, что предлагал Георг. И мало того, что ему поручили лично заняться этим делом, так еще и выделили почти ничем не ограниченные ресурсы на проведение операции. Он каждый золотой для подкупа агентов в высших слоях общества до этого выпрашивал, развернул сеть ростовщиков – чтобы хоть как-то финансировать разведывательную сеть, создаваемую им долгие годы, и при этом не клянчить у вены подачки. Честно, в тот самый момент он даже было дело собирался подать прошение об отставке и переводе его куда-нибудь в обычный приход священникам. Обида. Пресвит разжигала обида. Такое чувство, что святой престол считал его деятельность, на территории Союза, чем-то вроде забавы. Уставом Ордена строго воспрещалось членам употреблять любые снадобья, которые могли изменять сознание, будь то зелья алхимиков, вызывающие галлюцинации, или банальный алкоголь, да даже квас. И тот хоть и не был под запретом для паладинов, но и не одобрялся. Георг в системе Ордена оказался с малых лет, Он и не помнил ничего о детстве до приюта при монастыре Святого Франциска. Воспитанный в строгом религиозном ключе, естественно, ни о каком нарушении постулата в церкви и идти не могло. Но тогда, едва ступив на холодную московскую землю, первым делом направился не делами заниматься, а в кабак. Единственный раз в своей долгой жизни Георг напился. Да так, что до сих пор не получается вспомнить почти неделю своей жизни. Обида. Как не пытался понять Георг, почему какой-то мальчишка, пусть и потенциально могущественный ментальный маг, важнее всей его проделанной работы, не мог. Но не понимал он, в чем ценность для совета магистров этого подростка. Не понимал. Из-за поя ему помог выбраться предстоятель. то ли донесли ему, то ли сам Георг пришел к Святому Отцу, он тоже не помнит. Но в чувство пресвитер был приведен, что ни говори, а нынешний предстоятель Московский по праву считается одним из лучших проповедников Церкви Единого. Он смог найти правильные слова, чтобы убедить Георга вернуться на истинный путь служения вере. И самое главное в Святом Престоле никто так и не узнал. о срыве Георга. В противном случае главе резидентуры давно бы уже было на все плевать. Мертвым нет дела до мирских дел. Вряд ли бы совет магистров спокойно отреагировал на уход Георга из ордена. Он слишком много знал. Да и, по большому счету, заменить его было некем. Слишком долго он на своем ответственном посту находится. Пресвитер, возникли какие-то сложности? Пауза, видимо, слишком затянулась, пока Георг собирался с мыслями, потому что голос магистра Феофана, еще совсем недавно старческий и дребезжащий, вдруг лязгнул металлом, разом смахнув обманчивую доброту церковного иерарха. «Вы схватили мальчишку?» Бесцветные глаза, внутри которых разгорался нехороший огонек, пристально всматриваются в лицо пресвитера. У «Ваше Преосвященство!» Георг слегка замялся. Он был опытным интриганом, привыкший к разному. Но сейчас, под взглядом магистра, вдруг стал чувствовать себя неуютно. Кажется, тот видел его насквозь. «Вам необходимо как можно скорее покинуть город. Для вашей же безопасности!» Набрав воздуха, пресвитер все же произносит то, что, скорее всего, станет его приговором. Святой престол ошибок не прощает. Само присутствие магистра Феофана здесь говорит о том, какой важности операции была доверена Георгу, и он ее чего уж теперь провалил. Хотя, честно, еще тогда, когда они с предстоятелем только начинали обсуждать возможные варианты исполнения воли Совета магистра Ордена, было понятно – что дело особой важности и неудачи будет грозить в лучшем случае смертью. А о худшем даже не стоило задумываться. Ордену служили разные маги, и некроманты в том числе. А самое страшное для истинно верующего в единого, которым Георг оставался, несмотря на сомнения в разумности решений иерархов, это остаться непогребенным. когда твое тело, уже безжизненное, поднимают некроманты, превращая в бездушное орудие. Согласно постулатам церкви, не мертвый не может попасть ни в рай, ни в ад. Его душа обречена на вечное прозябание бесплотным духом, привязанным к телу, но не в состоянии управлять им. А после того, как мирская плоть сгниет, душа обречена сторожить скелет до скончания веков. И вот сейчас, сообщая магистру, специально приехавшему проконтролировать последнюю стадию операции, которую Георг готовил несколько лет, что тому опасно находиться в Белецке, пресвитер четко понимал – его не простят. Но если, исходя из событий последней ночи и утра, пострадает еще и сам контролер, то участь не мертвого гарантирована. И даже его было и заслуги не помогут. Пресвитер, вы понимаете, что только что мне предложили. В глазах магистра сверкнули молнии. В последнем отчете вы. Он поднимается из кресла и указывает пальцем на Георга. Именно вы, пресвитер, убеждали совет магистров, что у вас все под контролем, и требуется лишь обеспечить коридор через земли кочевников. для вывоза мальчишки, так? Причем, судя по вашим же докладам, вся операция должна была пройти без лишнего шума и никоим образом не повредить положению церкви в землях Великорусского Союза». Голос магистра совсем недавно казалось, едва живого, звенит от ярости. «И сейчас вы заявляете...» что мне небезопасно находиться тут. Причем уходите от ответа на вопрос. Смогли ли вы выполнить порученное вам дело и захватить мальчишку-менталиста? Приговор. В вопросах магистра звучит приговор. И не только Георгу. Так что происходит, пресвитер? Объяснитесь. Магистр замолчал буравя взглядом Георга. объясниться. Георг задумался, пытаясь определить правильную линию проведения. Чутье подсказывает, что если он неправильное объяснение даст, то из небольшого домика, снятого для дорогих гостей в особо охраняемом поселке на окраине Белецка, живым не выйдет. «А, к черту все! До того момента, пока магистр не приехал, у Георга и правда все было как надо». За три года он сумел полностью взять под контроль весь город, купив всю верхушку на корню. Правда, не сам, а показывая основным бенефициаром герцога Дубельта. Ну, так, собственно, и сам герцог нужен был Георгу лишь с одной целью – обеспечить прикрытие для членов ордена в приграничном городе. Ну да, долги нужно отрабатывать. В свитере даже малейшей жалости, когда он думал – о его участи. Да, именно на него должны были пасть все подозрения и кары со стороны князя и тайной службы после того, как княжича бы вывезли из Союза. Сам план был предельно прост. Захватить княжича и тайно пользуясь тем, что подкупленные чины внутренней стражи дали бы свободный коридор на выезд, Из города небольшого всего-то в десяток особо проверенных людей Георга каравана, маскирующегося под торговцев. Узким местом плана был сам захват мальчишки. Необходимо было сделать это без лишнего шума и пыли, желательно на территории лицея, только вот туда не пускали чужих. А попытка штурмовать в лоб закончилась бы очень печально, как и захват поместья князя. Хотя и такие варианты были разработаны, причем атака на князя должна была произойти в любом случае, как отвлекающий маневр. Ну и, если князя не станет, никто не станет особо беспокоиться о судьбе какого-то приемыша. Что-что, а в какое-то благородство имеющих власть дворянских родов Георг не верил абсолютно. Решение князя усыновить безродного мальчика высший свет не принял. В общем, в любом случае, князь Рифейский не должен был пережить момент похищения своего сына. В принципе, именно для этой цели и привлек Георг большие силы бойцов ордена, усиленных магами отвлекающий маневр. Но все же при здравом рассуждении Георг решил, что лучше всего осуществить захват подростка в момент, когда за ним приедет слуга, забирать на каникулы в поместье. Это был чуть ли не единственный шанс. Все подготовив, пресвитер и послал запрос в Вену на организацию встречи на территории кочевых племен. Вести мальчишку через всю территорию Союза однозначно было глупо. Если что-то может пойти не так, обязательно пойдет не так. Фигуры были расставлены. Всем задействованным бойцам была расписана их роль. Кто атакует поместье, кто захватывает подростка. кто уводит возможную погоню на ложный след. Была назначена дата операции. В лице заканчивались экзамены, и в день последнего за княжичем как раз должен был приехать слуга. Этот день и должен был стать заключительным в многолетней подготовке. Когда к герцогу на каникулу приехала дочь, учившаяся в академии в Москве, Георг и подумать не мог, что обычная, в общем-то, просьба а выделение пары магов в сопровождении юной магички приведет к катастрофическим последствиям. Нет, будь Георг в тот момент в особняке, сам возможно, ему удалось бы быстро взять ситуацию под контроль, но он в это время как раз был занят размещением магистра. Конечно, посыльный в поселок прибыл почти сразу, но... Маги, неожиданно для себя, столкнувшиеся в лице и помимо самого подростка, еще и с менталистом, устроили черти что. За десятилетие активной деятельности Георг потерял меньше агентов, чем за пару часов, которые понадобились ему, чтобы навести порядок. Да еще и Дубельт, напуганный нападением, как потом выяснилось, никакого нападения собственное не было – И вообще, драку спровоцировал сам его пострадавший сын, менталиста на его детей. Не придумал ничего лучше, чем броситься в управу с паническими заявлениями. Привлечение пограничников вообще никак не соответствовало планам Георга. Правда, они ограничились лишь блокированием выездов и выездов из города. Но, тем не менее, пришлось действовать более осторожно. Благо, от усиления в виде магов Воевода не отказался. Случайность все решило случайность. Как Георг умудрился прошляпить ментального мага, окопавшегося в лицее, он и сам не мог до сих пор понять. И ведь проверял весь персонал, ища подходы, но вот учитель арифметики его абсолютно не заинтересовал. Как итог, этот учитель не только уничтожил боевую пятерку магов, но еще и каким-то образом организовал побег княжича из лицея. Судя по всему, сам металлист далеко не случайно работал в учебном заведении. Но тогда получается, что о том, что сын князя одаренный, было известно не только ордену. К тому же непонятно, кто убил трех воинов уже за оградой лицея. Прибывшие на место убийства маги не смогли считать след ауры. Хотя тела еще даже остыть не успели. Причем след подростка обнаружить удалось, а вот того, кто ему помог, нет. И это тоже напрягает. Тем более в течение трех дней прямо в городе пропало бесследно несколько бойцов ордена. Буквально растворились. Никаких следов обнаружить не удается до сих пор. Хотя поиски пропавших велись по остаточному принципу. Все силы были задействованы по двум направлениям – найти подростка и не допустить, чтобы князь узнал о произошедшем. Хоть все выезды и были перекрыты на всякий случай, на западном посту при выезде на великокняжеский тракт, ведущий в сторону поместья, были переброшены две группы с задачей, в случае чего попытаться нейтрализовать князя. А на сам пост под видом все того же усиления – отправился один из трех магов второго класса, имевшихся у Георга в распоряжении. Он должен был сделать так, чтобы в случае чего создать картину, будто люди князя перебили пограничников. Собственно, при всех прочих, шансы в ходе планомерного прочесывания города поймать мальчишку были высоки. Вопрос времени. К тому же за голову мальчишки, как за ментального мага, обещана солидная награда. Рано или поздно его найдут. Только времени и не осталось. Группы, приготовившие встречу князю, были уничтожены. И хоть маг пытался уничтожить всех свидетелей, числа бойцов-пограничников, но... Опять это чертово но. Каким-то образом у командира поста оказался фаермед И ему удалось не только уцелеть, но и убить мага. Да к тому же одна из засадных групп была полностью уничтожена при попытке убить князя. Как доложил Курт, возглавлявший второй отряд, на дороге был бой. Возок князя был уничтожен магами, но самому Глебу Георгиевичу удалось спастись, как и его слуге. В тех обстоятельствах, да и с учетом того, что спасся командир пограничников, Курт поступил правильно. Как мог, зачистил место боя и вернулся в город вместе со своими людьми. Ну да, в его группе магов не было, в отличие от первой. Все бы ничего, судя по докладу, князь был без охраны. И чтобы собрать людей, ему пришлось бы вернуться обратно в поместье, а уже потом лезть в город. Вот только сегодня ночью в Белецк вернулся тот самый уцелевший командир. После чего весь штаб бригады во главе с воеводой Отбыл в направлении постоянного места дислокации. В общем, Георгий задержался с докладом, потому что носился по городу, собирая людей и готовясь к возможным уличным боям. То, что пограничники махнут рукой на убийство целого отделения воинов, ему не верилось совсем. Время утекало. Нет, само собой, пограничники не станут устраивать городские бои, но до этого Белеск блокировали лишь. «Свободные силы бригады, но теперь, скорее всего, будет переброшена вся. И так или иначе виновных найдут». И вот сейчас от пресвитера требуется всю эту огромную задницу как-то объяснить магистру. Георг думал, с чего начать, а магистр все ждал объяснений. «А к черту! Георг слишком устал, чтобы сейчас пытаться закручивать интригу». Никаких козырей у него на руках не имеется. Тяжело вздохнув, он быстро и четко по пунктам обрисовывает ситуацию. Вообще, магистр официально прибыл, чтобы помочь решить вопросы, вот пусть и подключается к решению. Как ни крути, а тайная служба после всего произошедшего именно она будет заниматься происшествием. Вряд ли добрее, чем инквизиторы Ордена, и Георг мог дать голову на отсечение. что вместе с ним в одной камере окажется и магистр. Конечно, удалось подкупить чинов, чтобы они закрыли глаза на приезд иерарха в Белецк под видом торговца, желающего наладить поставки металла в Латинскую империю, но пресвитер не питал иллюзий. Все, кому надо, прекрасно знали о том, кто именно пожаловал на окраину Союза, только не знали зачем». «Значит, Георг, все настолько плохо!» Магистр, выслушав, лишь поморщился. «Ну что же вы паникуете-то? Ничего страшного не произошло. Да, операцию вы провалили, и, скорее всего, понтифик будет недоволен». На лице старика не дрогнул ни один мускул. В голосе вроде даже капелька сочувствия. Но ну, знаете, лично мне вы симпатичны», «И, пожалуй, я помогу вам решить проблему». Тон его звучит спокойно, будто Георг только что не сообщил, что он может оказаться в руках тайной службы. Георг слушал в полухо, обдумывая, стоит ли вообще пытаться доделать дело или последовать примеру герцога, почувствовавшего, как пахнет горелым, и с небольшим отрядом, забрав детей, покинуть город. Свободных людей нет. Поэтому на сообщение о поступке Дубельта Георг лишь махнул рукой. Недовольство понтифика пережить точно не удастся. В конце концов Георгий служит единому, а не иерархам. Деньги имеются. но на Западе есть множество народов, кто еще не слышал о едином. Все благом Боге. «Георг, вы меня не слушаете».